небо. Я возвращаюсь сегодня к начатым еще до Рождества беседам о символе веры. Почти за каждой службой в церкви православные христиане торжественно провозглашают то, во что они веруют, содержание своей веры. Подразумевается божественная литургия. И надо сказать, что сами верующие так привыкли к символу веры, что как бы оглохли к нему. Им зачастую кажется, что достаточно просто сказать «я верю в Бога». Они забывают, что этим-то и пользуются враги религии, вкладывающие в их бесхитростное исповедание совершеннейшую бессмыслицу, дабы дискредитировать веру и представить ее грубым суеверием. В наши дни, да, пожалуй, и во все времена, такой упрощенной веры недостаточно. В Писании сказано «и бесы веруют и трепещут». Послание Якова, Глава 2, стих 19. «Верили по-своему и те, кто распинал Христа, и, наконец, верят, пусть и в некое страшное божество, те, кто хотят разрушить религию». Так или иначе, все в мире движется верой, только вера эта может быть светлой, истинной и доброй, а может быть темной, ложной и злой. Нет, невозможно сказать «я верю в Бога», а содержании своей веры не копаюсь. Апостол Петр на заре христианства сказал, «Всякому спрашивающему у вас будьте готовы дать ответ о своем уповании». Сравните первое послание Петра, глава 3, стих 15. И вот в наши дни, дни путаницы, неразберихи, столкновения всевозможных идеологий, мы... Больше, чем когда-либо, должны быть готовы дать такой ответ. Вернемся поэтому к символу веры. Исповедовав Бога как Творца, о чем мы уже говорили, раньше Церковь немедленно прибавляет небу и земли, видимым же всем и невидимым. На этом утверждении нужно остановиться, ибо нет, кажется, более популярного объекта для нападок на религию, чем это самое небо. И это самое невидимое. Религия всегда говорила о небе, это один из ключевых ее символов. И вот на него-то и направлена критика атеистов, полагающих, что этот символ легче всего сокрушить, представить доказательством бессмысленной косности и ненаучности религии. Древний человек в своем неведении научной космологии представлял себе небо как некую твердь, как иной мир, где пребывает Бог и куда он, берет души людей после смерти эта древняя мифология поддерживалась конечно и самим физическим опытом или восприятием неба его бездонностью красотой лучезарностью воистину небеса поведают славу божию Псалтирь, глава 18, стих 2. но потом произошла знаменитая космологическая революция когда человек узнал сперва что вселенная не геоцентрично, то есть не имеет центром нашу маленькую планету, а затем, что и сама Солнечная система, в которой вращается Земля, ничтожно малая величина в необъятной Вселенной с ее миллиардами миров. Человек выяснил, что небо все тот же, а не иной мир, и опыт неба, как чего-то потустороннего, казалось, безнадежно рухнул. Вот этим-то и воспользовались враги религии – Если ключевой религиозный символ — обман, то значит обман и суеверие все ваши религиозные представления, а, стало быть, и вся ваша религия. Если нет неба, то нет и вашего небесного бога, ибо где же ему еще быть? Все это выразил, помнится, крайне грубо и упрощенно космонавт Гагарин своим знаменитым утверждением, что никакого бога в космическом пространстве он не заметил. его Изумительного подвига оказалось, увы, недостаточно. Этот подвиг ему приказано было использовать в интересах той убогой идеологии, которую насаждает государственная система. Но оставим Гагарина и вернемся к небу. Ибо не нетрудно доказать, что борьба безбожия с небом, его, в кавычках, «развенчание» неба примитивно до убожества. Примитивность же эта проистекает от полнейшей неспособности позитивистов понять лежащий в основе всей религии символизм, или, лучше сказать, символизм, присущий самому человеку. Будь советская власть последовательной, она должна была бы запретить своим законопослушным писателям выражение наподобие «солнце встало», ибо всем известно, что не солнце встало, а земля в очередной раз обратилась вокруг собственной оси. Но если человек был их времен и не знал всех тайн мироздания, это совсем не значит, что слово «небо» употреблялось им в каком-то научном смысле. Христиане изначально возвещали о своем опыте неба на земле, называя небо престолом божьим, утверждали не только вездесущие, но и трансцендентность Бога, то есть то, что Он вне всяких понятий. символические нами к нему применяемых. один великий христианский мыслитель и проповедник, разъясняя понимание неба в христианстве, воскликнул «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» Слова святого Иоанна Златоуста полностью «Что мне до неба, когда я созерцаю владыку неба, когда сам становлюсь небом?» Святой Иоанн Златоуст. Толкование на послание к евреям. Беседа 16. О святых, достигших такой просветленности, такого сияния всего своего существа, такой благости и духовной красоты, что для описания их не доставало человеческих слов, церковь и верующие говорили, что они сделались небесными. Человек не может говорить о Боге, о своем опыте Бога, как, впрочем, и об опыте всего глубокого и высокого иначе, чем при посредстве символов. И хотя невежественные люди сплошно рядом употребляли эти символы в угрубленной сниженном значении, искать извечный смысл таких слов, как «творца небу и земли», в «видимым же всем и невидимым» следует, конечно, не у них. Только теперь, высказав все это, можно по-настоящему поставить вопрос о смысле этого «торжественного исповедания». К его объяснению мы и перейдем в следующей нашей беседе.